Я Вселенная. Мы решили дежурить по очереди, каждый по 3 часа, на случай, если что-то начнёт меняться. Сначала дежурил Лин, потом он разбудил меня. Голова гудела от прерванного сна. Я посмотрел на огромное дерево из макросветов, крона которого закрывала всё небо над нами. Было светло, как днём у нас на земле. Была полная тишина. Шары зловеще поблескивали, лёжа на чёрной поверхности планеты Расканье. Ничто не подавало признаков жизни, только храплино прерывал звон тишины. Я решил прогуляться вокруг ствола светового дерева. Ствол светового дерева был огромным, в диаметре не меньше тридцати или даже пятидесяти метров. Ствол казался живым, он мягкий. переливался внутри как вода, бегущая по прозрачному водопроводному крану. На него было тяжело долго смотреть, приходилось щуриться, примерно так же, как когда смотришь на солнце. Я подошёл как можно ближе к стволу. От него исходил жар и чувствовалось присутствие колоссальной энергии. Я направил руки к стволу. Дорогие макросветы, мы не желаем вам зла. Мы тоже пленники на этой планете и тоже, как и вы, хотим вернуться домой на свою планету. Пожалуйста, возьмите нас с собой в нашу галактику, сказал я тихим голосом. Никто мне не ответил. Я посидел ещё какое-то время около ствола. Я вспомнил свой сад, дом Лины на берегу залива и ещё многое, что было мне дорого на нашей планете. Когда моё дежурство закончилось, я вернулся к Страусу и разбудил старика. Старик, протирая глаза, вопросительно на меня посмотрел. Что? А, что-то случилось? Нет, ничего. Ваша очередь дежурить, ответил я. А, хорошо, хорошо. Он с готовностью поднялся и потянулся. Я лёг рядом с Лином. Поверхность планеты была тёплой и мягкой. Я погрузился в глубокий сон. Мне приснились огромные, нежные руки, которые бережно взяли меня и подняли вверх. Они качали меня, и я чувствовал, как наполняюсь спокойствием и радостью. Руки поднимали меня выше и выше, и я подполз к краю ладони и посмотрел вниз. Я увидел планету Раскаянья, увидел нас, лежащих около страуса. Увидел старика, который сидел, прислонившись к стволу дерева, а рядом с ним сидел очень похожий на него космический бык, только молодой. Они держались за руки и о чем-то разговаривали. Потом я заметил, что руки, которые меня поднимали, растут из светового дерева. Они поднимали меня к самой верхушке. Я поднял голову и увидел среди ветвей большое дерево Доброе лицо. Руки подняли меня очень близко к глазам. Ласковые глаза смотрели на меня в упор. Я чувствовал, что это огромное существо с любовью относится ко мне. Я встал и протянул к нему руки. Он приблизил меня к своему лбу, так что я смог прикоснуться к нему. Теплое, приятное сердце. И светлое чувство захватило меня целиком. Я провалился внутрь этого существа. Меня закружило. Я увидел планеты, которые кружились вместе со мной. С удивлением заметил землю, вокруг которой вращалась луна. Мы все кружились вокруг солнца. Затем я увидел, что все мы, земля, солнце и остальные планеты кружимся в спирали нашей галактики потом я увидел нашу галактику вращающуюся во вселенной в компании других галактик вселенная росла и я чувствовал что являюсь частью этой бесконечности я осознал что я и есть вселенная я вселенная «Проснись, да проснись же ты!» — говорил возбужденным голосом Лин и тряс меня за плечи. «Лин, я Вселенная! Макросветы мне все объяснили!» «Да очнись же ты, наконец!» — крикнул Лин. Я открыл глаза и посмотрел на Лина. «Лин, я все понял! Мы часть Вселенной! Мы и есть Вселенная!» Я еще туго соображал, где нахожусь. Вечно ты со своими бредовыми снами, недовольно проворчал Лин. Они взяли старика в плен. Вся команда обоих кораблей выстроилась перед стволом.